но не успел закончиться этот вечер, как Родану пришлось по обыкновению отдать должное высшей мудрости и дальновидности своей жены, ибо ее предчувствия относительно последствий, допущенной им ошибки, подтвердили самым печальным образом. Мисс Кроули, несомненно, взволновалась, встретившись с племянником и пожав ему руку после столь длительного разрыва. Она долго размышляла об этой встрече родон очень пытался стел и постарел, Брикс», — сказала она компаньонке. «Нос у него стал красный, и весь он ужасно погрубел. Женить бы на этой женщине безнадежно его опошлило». «Миссис Бьют уверяла меня, что оба они выпивают. И я не сомневаюсь, что так оно и есть. Да, от него разила Джином, я это заметила, а вы?» Тщетно Брикс возражала, что миссис Бьют обо всех отзывается плохо. И если ей Брикс дозволено высказать свое скромное мнение, так ведь и сама миссис Бьют... — Хитрая интриганка? — Да, это правда, и она обо всех говорит только дурное, но я уверена, что та женщина спаивает Роддена. — Все эти люди низкого происхождения... «Он был очень растроган, когда увидел вас, сударыня», — сказала компаньонка. «И если вы вспомните, что он отправляется на поле брани...» «Сколько он посулил вам, Брикс!» — вскричала старая дева, взвинчивая себя до нервного исступления «Ну вот, а теперь вы, конечно, разреветесь. Ненавижу сцены. За что только меня всегда расстраивают. Ступайте плакать к себе в комнату!» А ко мне пришлите Феркин. Нет, стойте. Садитесь за стол, высморкайтесь, перестаньте реветь и напишите письмо капитану Кроули. бедный Брикс послушно усел из-за бювар, испещренный следами твердого, уверенного, быстрого почерка последнего секретаря Старой Девы, миссис Бьют Кроули. Начните так. Дорогой мистер Кроули. Или нет, дорогой сэр. Этак будет лучше, и напишите, что мисс Кроули... Нет, доктор мисс Кроули, мистер Кример, поручил вам сообщить, что здоровье мое в таком состоянии, что сильное волнение может мне быть опасно. И поэтому я вынуждена отказаться от всяких семейных переговоров и каких бы то ни было свиданий». Затем поблагодарите его за приезд в Брайтон и так далее, и попросите не оставаться здесь дольше из-за меня. И еще, мисс Брикс, можете добавить, что я желаю ему счастливого пути, и что если он потрудится зайти к моим поверенным на Грейс Инсквер, он найдет там для себя весточку. Да, это все, и это заставит его уехать из Брайтона. Доброжелательная Брикс с величайшим удовольствием написала последнюю фразу. «Захватить меня врасплох, чуть только уехала миссис Бьют», — возмущалась старуха. «Полнейшее неприличие. Брикс, дорогая моя, напишите миссис Кроули, чтобы она не трудилась приезжать». «Да, да, может не трудиться», — Нечего ей приезжать. Я не хочу быть рабой в собственном доме. Не хочу, чтобы меня морили голодом и пичкали отравой. Все они хотят убить меня. Все. Все. И одинокая старуха истерически разрыдалась. Последняя сцена плачевной комедии, которую она играла на подмостках ярмарки Тщеславия, быстро приближалась. Пестрые фонарики гасли один за другим, и темный занавес готов был опуститься.